Глава вторая Недели ранее Все крохотные лица были обращены к дверям комнаты, когда она вошла. Все бусинки стеклянных глаз уставились на неё. «Бог ты мой!» Кэтрин изумила даже не количество кукол и продуманная композиция. А то странное чувство предвосхищения, что как будто переполняло их. Ей показалось, что куклы долго ждали её в темноте, словно гости на празднике сюрпризе, устроенном для какого-то ребёнка сто лет назад. Оставаясь единственным живым существом в этой комнате, она замерла, словно манекен, и на пристальные взгляды со всех сторон отвечала таким же стеклянным взглядом. Если бы что-то здесь шевельнулось, Она, скорее всего, вскрикнула бы, испугавшись своего голоса. Но вот сиюминутное оцепенение прошло, и она поняла, что более ценная коллекция антикварных игрушек ей не доводилось видеть за годы работы оценщицей, продюсером телевизионных передач об антиквариате и даже хранителем-стажером в музее детства. «Эм, э, мистер Дор, это Кэтрин, Кэтрин Говард!» Никто не ответил а ей хотелось, чтобы ответили. Уже одно то, что она вошла в комнату без разрешения, было весьма неловко. «Сэр, это Кэтрин из аукционного дома Осборна!» Она сделала ещё шаг. «Сэр!» Она повторила совсем тихо, поскольку уже поняла, что больше никого здесь нет. Дверь ванны была открыта. Там, в тесной жёлтой коморке, было пусто. В сильно поцарапанном шкафу из орехового дерева остались только вешалки. Стопка пожелтевшей бумаги и на скорую руку приготовленный холостяцкий завтрак занимали край журнального столика. Жилое пространство комнаты, похоже, никто, кроме кукол, не занимал. Многие из них были выложены на кровать с медным каркасом, старую, как и всё в этом доме на первозданную белизну пухового одеяла ручной работы. Над изголовьем висела гравюра в рамке, изображавшая старинную церковь с ухоженным двориком. Помимо кукол, единственным предметом, принадлежащим законному опекуну коллекции, был, надо полагать, чемодан. Кроме того, между кроватью и окном стоял большой кожаный сундук. На его крышке редком выседали еще куклы, свесив ножки с бортика. Сундук был старый, добротный, филигранные выделки. Вычурные, давно уж потерявшие цвет тюлевые занавески на единственном окне приглушали тусклый дневной свет и создавали должный фон для кукольных фигурок. Словно всё это было лишь старой фотографией. Даже в мягком кресле по соседству со столом сидела кукла. Самая роскошная из всех». Кэтрин не стала закрывать дверь на случай, если вернется мистер Дор, адвокат семьи Мейсонов, уполномоченный обсудить с ней проведение аукциона их активов в виде антиквариата. В письме Эдит Мейсон больше ничего не упоминалось. Кэтрин решила, что мистер Дор куда-то ненадолго вышел, но что-то его задержало, хотя в Грин Уиллоу она не заметила ни ПАБа, ни какого-либо другого общественного заведения. Даже отыскать Грин Уиллу оказалось делом весьма и весьма непростым. Не считая крошечной гостиницы «Флинтшер», деревня состояла из группы каменных домов, закрытого почтового отделения до автобусной остановки, поросшей сорняком. Ни одной машины Кэтрин здесь не увидела. Она вновь посмотрела на часы, и тут из крошечного закутка внизу послышался голос мужчины, бывшего здесь за администратора он велел ей идти наверх. Не отрывая глаз от каких-то записей, передал ей ключ. Вид у этого тощего старика был такой, словно он слишком устал от привычных ему толп гостей, что имеют наглость ломиться в его крохотное заведение на самом краешке границы между Монмудширом и Хирфордширом. Кэтрин, знакомая с любопытством местных сторожилов по поводу ее разъездов по глухим уголкам, задержалась у миниатюрной стойки и спросила ⁇ Мистер Дор там, наверху? ⁇ Старый администратор за стойкой ничего не ответил, лишь раздраженно фыркнул и качнул обрезлой головой, не отрываясь от чтения. ⁇ Тогда я поднимусь. Встреча с потенциальным клиентом в номере отеля была также первой в ее практике но после непродолжительного опыта работы в качестве оценщика у Леонардо Осборна она обнаружила, что все чудаки и потомки чудаков от Фропшира до Хирфордшира, Валийской границы, Вустершира и Пюстершира, которые пользуются услугами фирмы для продажи на аукционах содержимого своих домов и чердаков, давно запечатанных от современного мира, стали для нее явлением не столь уж необычными». В списках у Леонарда было много публики с причудами. Она уже стала думать, что других у него и нет. Её начальство, похоже, притягивало к себе всё странное. Или же о нём существовала какая-то давняя молва. С этим Кэтрин ещё предстояло разобраться, потому что за год работы в его фирме Леонард ни разу не рекламировал их услуги. Офис занимал всего две комнаты здания в Литтл Малверне, Узнать об их конторе можно было только по одной единственной латунной табличке перед входом. Этот офис Леонард занимал с шестидесятых годов, и лишь благодаря Кэтрин в нём появились компьютер и интернет. Тут снова следовало удивиться, откуда же Леонард получал так много заказов. В любом случае, семья Мейсона и их поверенный, мистер Дор, похоже, намеревались сохранить эту тайну. Усевшись в кресло перед столом, Кэтрин бережно прижала к себе куклу, место которой заняла. От соломенной шляпки исходил женский цветочный аромат, не то духов, не то антимоли. Смесь розы, жасмины и лаванды. С первого взгляда она предположила, что кукла оригинал от Пьероти, династии модельеров по воску, и находится в почти идеальном состоянии, хотя и была сделана примерно в 1870-м. Чудесным образом голова и конечности сохранили персиковый телесный оттенок. Кудрявые волосы в манере Тициана и брови над грустными глазами были сделаны из махера. Под платьем, сшитым, она точно знала, для настоящего младенца Кэтрин усердно проверила другие признаки подлинности. Туловище было из сица, набитого конским волосом. Плечевая планка вшита в туловище. Бёдра соединялись швом. Кукла была подлинной. Катрин ещё пять минут подождала мистера Дора. В номере не было телефона, чтобы связаться с портье, и она подумала, не стоит ли спуститься по узкой лестнице и осведомиться, куда мог пропасть адвокат. В конце концов, не мог же профессионал своего дела оставить состояние в добрых 300 тысяч фунтов стерлингов на попечение какой-то незнакомки? Кэтрин усадила куклу обратно в кресло. Она знала двух коллекционеров и один музей, которые сразу достанут чековую книжку, как только увидят её фотографию куклы Пьерротти. В ногах появилось такое ощущение, будто они вправду дрожат от волнения». Но радость от находки омрачалась легким замешательством. На просмотре настояла женщина по имени Эдит Мейсон, потенциальный клиент. Кэтрин никогда о ней не слышала, но Леонард явно имел с ней дело в прошлом. А вот насчет МГ Мейсона, дяди Эдит, Кэтрин была очень даже в курсе. Этот человек считался величайшим таксидермистом в Англии. Леонард утверждал, что Мейсон был также искусным кукольником, однако Кэтрин, занимаясь антиквариатом, знала только о чучелах. Воочию она не видела ни одной из его легендарных работ, но фотографии того немногого, что пережила чистки 60-х, мимо нее не прошли. Примечательно, что в то же десятилетие оборвалась и долгая жизнь самого Мейсона. Он покончил с собой. И больше Кэтрин почти ничего не знала. На этом просмотре она ожидала увидеть несколько полевых мышей, возможно, горностая, вмонтированного в авторскую диораму Мг. Мейсона, но никак не куклу Пьеротти в идеальном состоянии и в окружении множества столь же безупречных старинных кукол. Кэтрин предположила, что они должно быть собственность племянницы и наследницы, которые сейчас уже под 100 Кэтрин стала рассматривать четырёх кукол на столе, похожих на кукол Брюс с их фирменными большими стеклянными глазами и младенческими личиками. На раскрашенных бисквитных головках никаких царапин, стеклянные глазищи в рабочем состоянии, а махеровые парички идеально ухожены. У кукол были крошечные выпуклости сосков и суставы с боковой фальцовкой, позволяющие двигаться пухленьким набивным ножкам. Все одеты в костюмы своей эпохи, а тела под костюмами были замшевые. Так что, вне всяких сомнений, детки-брю. Предплечья и ладошки изысканные формы, без повреждений и сколов на суставах. Комплект тянул на 50 тысяч, не меньше. «Ну нет, это уж слишком». Затем она бережно осмотрела элегантную мануэлиту из серии «Мадам Жеслянд» и пять французских кукол-жимо фасона 1870-х, сидящих на кровати. Немецкий фарфор их тщательно сконструированных головок был в первозданном состоянии. На сундуке редком сидели девчушки-готье с вращающимися головками, в шелковых халатах и кожаных ботиночках с настоящими застежками сияющими стеклянными глазами, изготовленные немецкими мастерами, давно унесшими в мир иной секреты своего ремесла. Чтобы успокоиться, Кэтрин отпила из своей бутылочки с водой. Леонард просто в обморок упадёт, когда она покажет ему фотографии того, что само приплыло к ним в руки. А если верить письму Эдит Мейсон, это всё лишь образцы, малая часть коллекции. Вспышки камеры Кэтрин наполнили комнату ослепительно-белым светом. Мрачный гостевой домик будто поразила молния. Забыв о минутах и часах, она фотографировала каждую куклу во всевозможных ракурсах. Мистер Дор по-прежнему блистал своим отсутствием. Убедившись, что она ничего не упустила, Кэтрин собрала свои заметки и камеру, выключила свет и заперла на ключ дверь в это царство кукол. Внизу Кэтрин долго звонила в колокольчик в тщетных попытках вызвать старика, который, вероятно, и был владельцем гостевого дома. Пришлось оставить ключ на стойке. Уже на крыльце она увидела на входной двери табличку «Закрыто». Старый хозяин, должно быть, забыл про свою гостью, и бог знает, куда ушёл. Кэтрин задалась вопросом. «Есть ли у Эдит Мейсон страховка, покрывающая стоимость коллекции старинных кукол», Полмиллиона фунтов, по оценке самой Кэтрин, оставленных без присмотра в номере жалкой лачуги, которую и в интернете-то не найти.